Глава вторая. Княжеский дворец. Несколько дней в тереме княгини пролетели стремительно и очень Алёну вымотали. Казалось бы, ничего столь уж сложного от неё не требовалось. На память она не жаловалась, и наука невелика. Научиться янтарём управлять было куда сложнее, но усталость ширилась и крепла. Главная проблема была в том, что смысла доброй половины этих правил она просто не понимала. Почему девушке нельзя выйти из дома с непокрытой головой? Почему до полудня нельзя принимать гостей, кроме самых близких? Почему в домашнем наряде нельзя принять гостей, если наряд этот совершенно приличен? Почему утром дома и без гостей нельзя открывать плечи, а вечером на приёме с гостями можно А то ещё и грудь частично. Так что Алёна поначалу смущалась. То есть в таком вот виде на люди, это невинной деве можно. А наедине с парнем оставаться ни в коем случае, даже если идёт самый спокойный разговор о погоде и видах на урожай. На заставе правила были простыми и ясными. Не станешь выполнять — погибнешь и товарищей подведёшь. Понятно, почему нельзя одной ходить в горы. «Случи что, и кто тебя выручит? Но почему нельзя надеть вечером светлый сарафан?» Всё это сердило и заставляло строить планы о том, как поскорее поймать убийц. Алёна готова была как угодно их дразнить, вызывать на себя их злость рисковать жизнью, лишь бы не задерживаться среди всех этих странных обычаев надолго. При такой дурацкой науке, Сварливая старуха вскоре совершенно перестала вызывать неприязнь сама по себе, а латырница даже начала и сочувствовать. Станешь тот злой и желчный, всю жизнь петляя между этими нелепыми запретами. Не говоря уж о том, что в таких тесных границах нечего и задумываться о замужестве по велению сердца. Если и сумеешь с кем-то сблизиться, ещё неизвестно, подойдёт ли он тебе родом. Как собаки племенные — Спаси их, матушка. А радости и всех что? Шей вышивай, дочинно да по парку вышагивай, притом с малолетства. Ах да, ещё картинки молевать можно, песни петь и книжки читать. Пожалуй, книжки единственные Алену радовали. В школе, когда училась, библиотека была богата, и девушка пристрастилась. Она заставит, а откуда их взять? А у князя, небось, этого добра довольно. Сейчас, впрочем, читать латырница успевала только те скупые указания, что оставил ей вьюжен, затверживая их наизусть, и толстенный родословник, стараясь запомнить самые старые важные семьи. Выучить все она и не пыталась. Всё одно без знакомства ни с кем заговаривать нельзя. Но хоть теперь все княжеские роды знала, кто каким уездом командует. Четырнадцать уездов, 14 родов а у тех в подчинении до трёх десятков властей со своими городами до да деревнями. Иными властями командовали бояре, иные напрямую князьям подчинялись. Особняком стояли родовые боярские поместья, за которые хозяева могли держать ответ только перед великим князем. Но и то, если что, совсем уж дурное случится. И боярских родов было больше тысячи, Где уж тут все упомнить? Глава разбойного приказа постановил, что росла Алена под приглядом наставницы в одном из удалённых и совсем маленьких великокняжеских поместий. Имя своего отца знала, и именно его должна была величать благодетелем. Никакой латырской школы не кончала и янтарь в крови надлежало прятать от сторонних глаз. Как именно, не уточнялось и она надеялась расспросить в вьюжина что способы спрятать дар существуют, это она знала, вот только никогда не пробовала. В общем, планы у князя на дочку с самого начала были и именно такие, как у остальных высокородных. Удачно выдать замуж. Тут Алёна снова ужаснулась и испытала к покойному отцу искреннюю благодарность. А ведь мог же и так поступить. Хорошо, не был покойный князь Иван Никитич Краснов Человеком расчётливым и излишне предусмотрительным, о чём Алатырница узнала из всё тех же бумаг, где имелось среди прочего его описание. Нравом он был крут, но отходчив, щедр, горяч, азартен, но не без ума, умел остановиться. Остёр на язык, обаятелен без меры, хорош собой, любимец женщин. Как подобное сочеталось со строгими правилами, озвученными княгиней, Алёна не понимала, но махнула на это рукой. На месте разберётся. За эти дни княгиня несколько смягчилась к своей приблудной внучке, обнаружив, что латырница внимательна и старательна, а кроме того, умеет не только чаровать, но ещё и шьёт недурно, и в готовке смыслит, и дом в порядке содержать может, и даже признала, что та небезнадёжна. Но на сближении не настаивала, и тёплых отношений у них не сложилось. А Алёна и не собиралась навязываться. С вопросами старалась поменьше ходить и вообще предпочитала не встречаться. Из тех же бумаг, что оставил в Южин, следовало, что покойный князь со своей матерью близок не был. Выказывал ей сыновнее почтение, но прохладно, по велению долга. Об истоках этого отношения боярин умолчал. Но тут нашлось, кому просветить. Марьяна многого не знала, но тем, что знала, поделилась с удовольствием. Она рассказала, что когда умер старый князь, властная и чистолюбивая княгиня попыталась взять бразды правления в свои руки, отчего-то полагая, будто сын двадцати слишком лет, всё ещё неразумный и добрый мальчишка. Вышла большая ссора, мать была сослана в этот вдовий дом и лишилась даже тех возможностей, какие имела. А теперь, со смертью сына, вовсе оказалась на птичьих правах, зависимой от воли будущего наследника. К сожалению, подробностей не ведала не только Марьяна, но и остальные немногочисленные слуги, с которыми Алена быстро перезнакомилась. Все они были деревенскими, жили от столицы и главного родового поместья, где всё происходило, далеко. Нельзя сказать, будто латырница не верила словам девушки или всерьёз намеревалась копаться в прошлом новообретённой родни, Но что-то в этой истории не складывалось, и мысль об этом засела занозой. Удивляло, например, то, что Людмила Архиповна, будучи достаточно умной женщиной, не могла не понимать, что её своенравный сын в 25 лет уже давно взрослый мужчина с трудным характером. Он ведь и военную службу успел пройти. А если вспомнить отношение к ней главы разбойного приказа, и вовсе закрадывалось подозрение что сотворила княгиня что-то очень нехорошее и этой мягкой ссылкой, наверное, легко отделалась. Иначе не опасалась бы так Южина, и вряд ли бы он так с ней разговаривал. Все эти рассуждения не добавляли Алёне любви к старухе и желания сблизиться. В Южин, как и обещал, явился за новоиспечённой княжной через четыре дня ровно, вскоре после обеда. Ни один сопровождение молодого латырника в зелёном кафтане, который девушка сразу узнала. Такие в городах носили все стражи, что под разбойным приказом ходили. Наученная, Алёна коротко поклонилась, сложив ладони у сердца. Сильно гнуть спину ей теперь полагалось лишь перед великим князем, а большинство вообще были достойны только наклона головы. Боярин ответил тем же, его спутник, опомнившись, поклонился в пояс. Изменение в Вьюжин встретил одобрительной улыбкой. Настоящая боярышня, тёмно-серый дорожный сарафан, синяя рубашка, голова и плечи покрыты белым платком с набивным рисунком и кистями. Последней надевать особенно не хотелось. Но Алёна утешила себя тем, что это ненадолго, только до дворца. В небольшую холщовую суму уместились все её вещи, которые девушка решила не оставлять, раз уж прямого приказа не было. «Прекрасно выглядите, ваше сиятельство», — похвалил боярин. «Благодарю, Алексей Петрович, вы очень добры», — вежливо ответила Аллатырница, чувствуя себя в этот момент крайне глупо. «Не забыть бы, что сиятельство — это теперь она. На дорожку сидеть не будем, кони давно запряжены, сундуки не снимали. Открывай», — велел молчаливому сопровождающему. «Кони?» растерянно переспросила Алёна. «Будет подозрительно, если вы явитесь со мной, да ещё тайной тропой». Южин легко и непринуждённо сменил манеру общения и держался с девушкой теперь так, словно она и впрямь была без медяжки княгиней. Наверное, привыкал сам и помогал привыкнуть ей. «С дальнего края Белогория ехать не придётся. Вас ждут в княжеском охотничьем доме. Несколько часов пути». Пока он всё это говорил... А латырник чаровал, и за ним Алёна наблюдала с гораздо большим интересом, чем слушала в Южина. Она никогда не видела белопенный янтарь за работой, против болотников, живущий в них ветер бесполезен, а уж дорожники, способные ходить тайными тропами, и вовсе все при князьях. Ну, или вот при разбойничьем приказе. Сложная эта наука, мало кому даётся, тут талант особый нужен ум остро и упорство. Аллатырник прикрыл ближайшую дверь, похлопал по ней ладонью, провёл кончиками пальцев по косяку у самой ручки. В глубокой задумчивости постоял, выводя на тёмном дереве невидимые рисунки, как будто повторял природный узор и запинался о сучки. Потом вовсе замер, держась за ручку, словно не решаясь открыть. Послушные его ладоням и воли Тонкие мерцающие бледные нити чар оплели деревянное полотно кружевной паутиной, и кружево это текло как живое. Не обладающие янтарём люди замечать их не умели, а вот Алёна сейчас смотрела очень внимательно. Янтарный взор, который позволял видеть чары в предметах, в воздухе и в людях, и без которого невозможно чаровать самому, все латырники учили в первую очередь. Понять что-то и не надеялась, Но чужая тонкая работа восхищала. «А что мне делать во дворце, когда приеду?» — спросила она неуверенно, на силу отвлёкшись. «Меня встретят?» «Да, конечно. А вас известно. Вас ждут». Прозвучало зловеще. На тёплый приём рассчитывать не приходилось, а как отвечать на холодный — неясно. Если следовать советам княгини, Алёне оставалось только молчать и улыбаться. Тем временем безымянный латырник распахнул дверь, и из за ней вместо знакомой комнаты открылась густая дымка клубящегося тумана, столь сильно пропитанного чарами, что узор для неопытного глаза сливался в сплошное полотно. «Прошу», — пригласил в Южин, и Алена без возражений ступила через порог, с любопытством озираясь и прислушиваясь к чужим чарам. Пара шагов в тумане — и вот под ногой скрипнула половица. Следующее. Дымка растаяла как-то вдруг, и девушка оказалась в тёмной прохладной пиршественной зале. Длинный дубовый стол пустовал, вдоль него тянулись лавки. Посередине ближней к стене стороны резное хозяйское кресло, и два попроще по обе руки. Наверное, для князя, княгини и старшего княжича. Оштукатуренные каменные стены были густо расписаны цветами и диковинными зверями. Под потолком парили, простирая крылья, птичьи чучело. В одном углу стоял могучий лось, в другом поднялся на задние лапы матерый медведь, стеклянные глаза которого вызывали едва ли не больше тревоги, чем кинжалы когтей. Лучше осмотреться не вышло. Следом из тумана на месте двери вышел в Южин и поманил её за собой. Алёна обернулась через плечо, чтобы увидеть, как к последнему залу вошёл Аллатырник, замкнул за собой дверь, и туман тотчас опал. В соседней горнице их поджидала незнакомка, в скромном сарафане из небелёного льна и простой рубахе. Была она без платка, в лаптях, обычная деревенская девушка, конопатая, Собранными в недлинную косу рыжими волосами. Где-то посчитали бы дурнушкой, а в солёном уезде наоборот. Любили таких и говорили, что солнце расцеловало. Только взгляд ярко-зелёных глаз совсем не подходил этой наружности. Не девичий, очень тяжёлый, прямой, цепкий и внимательный. Перехватив его, Алёна усомнилась. «А так ли уж юна эта девушка?» Потом рыжая заговорщицки переглянулась с пришлым алатырником, тот едва спрятал улыбку в уголках губ. А девица поспешила поклониться в пояс и затараторила с восторгом. «Доброго здоровьячка, стеши меня звать хозяюшка, служить буду верой, правдой!» «Не поясничай!» Вдруг одёрнул её в южин и обернулся к молодой княгине. «Степанида, из деревни подле поместья, в котором ты выросла, можешь доверять ей во всём. У себя в покоях еду и платье берет только из её рук. Неважно, есть ли кто ещё рядом, нет ли. За княжьим столом, пожалуй, бояться не стоит. Там и без тебя найдётся, кому дурное в еде и питье заметить. Столы в трапезных на то зачарованы. Но я сама могу почувствовать яд чужие чары, — растерялась Алёна. Отравить и латырника вообще трудно. Янтарь в крови не даст. А уж если янтарь тот живое пламя... «Заметить могут!» — опередив поджавшего губы боярина, вставила Стеша. «Тебе что, не сказали? Прятать надо силу. Я тебя по дороге научу и помогу с этим. Сама-то ты вряд ли сумеешь как следует силу скрыть. И чаровать нельзя будет. Я за тебя всё проверять стану». «А деревенская девчонка с такими умениями никого не удивит?» — усмехнулась Алена. «А я незаметно умею», — заявила та, И язык не показала, наверное, только из-за присутствия дорожника, в которого то и дело стреляла глазами. В Южина странная девица, кажется, совершенно не боялась. «Степанида», — устало проговорил боярин, немного прикрыв веки. Неожиданно это благотворно повлияло на Рыжую. Та собралась и перестала насмешливо и хитро улыбаться. «Пойдёмте, Алёна Ивановна, кони уж копытами бьют». Закрытый вазок выглядел неказистым, но крепким, как и пара низкорослых гнедых меринов, которые его тянули. А ещё и по нему, и по привязанным позади сундукам, можно было уверенно сказать, что путь их был долгим и сложным. Алёна только восхищённо качнула головой. Небось, вазок этот от того самого медвежьего угла до столицы и ехал, и даже девицу какую-то вёз. Вокруг вазка... Ходил, ощупывая, осматривая решительно всё, хмурый мужик разбойной наружности, видавший виды рубахи и портках, с бесформенной шапкой на голове, но зато в крепких, хоть и запылённых сапогах и с кистенём на поясе. Завидев девушек, молча открыл дверцу. «Меня Петром кличут», — буркнул, когда Алёна проходила мимо. И на том знакомство завершилось. «Он всегда такой хмурый?» — спросила Аллатырница у попутчицы, с интересом разглядывая её в сумраке воска. Здесь пока прятать силу особого резона не было, и Алёна без стеснения ею пользовалась. Жёлтый янтарь в крови давал не только жар, доступный лишь огненным чародеям светлый взор, позволявший видеть почти в полной темноте, был немногим сложнее янтарного. не «Необращик обхождения!» — охотно поддержала разговор Степанида, улыбнувшись. «Зато надёжный и сильный, как медведь. Хороший страж для двух слабых девушек». «Ну и каково тебе быть княжной?» «Или ты уже княгиня?» «Сама толком не поняла», — проворчала Алёна. «Молю матушку, чтобы всё это быстрее закончилось». «Это ты ещё во дворце великокняжеском не была!» Звонко рассмеялась теша и вдруг решила. «А ты ничего, твоё сиятельство. Не дура и не жадная». «Алёна, хорошо?» «Хотя бы наедине», — вздохнула она. «Сиятельство я меньше седьмицы, а Алёна всю жизнь. А ты вьюжина совсем не боишься, что ли?» «А что он мне сделает?» — легкомысленно отмахнулась Степанида. «Я слишком полезная». «Зелёный янтарь, да?» «И странный такой», — задумчиво проговорила Алёна. «Я раньше только лекаря встречала, а о таком только в книжках читала». «Неужели разглядела?» Подозрительно нахмурилась рыжая. «Догадалась». Не стала прибавлять себе лишнего Алёна. «Ты старше, чем кажешься. Не бойся, меня старше. И с боярином вьюжиным держишься уж слишком вольно. Не стерпел бы он такой вольности от девчонки, пусть и полезной. Подружимся!» С удовольствием улыбнулась теша «Слушай и запоминай. В княжьем дворце держи ухо востро. В том озере такие щуки зубастые плавают, что голову откусят и не поморщится Где смогу, помогу». Но всегда рядом быть не сумею, так что держись. Тебя в свиту княгиня отправят. Туда многие незамужних дочек пристроить пытаются. Верный путь к удачной свадьбе. Саму её не бойся, но и заступничество не жди. Софья себе на уме и к девочкам вроде тебя относится словно к зверям в зверинце. Посмотреть издалека, да и выкинуть из головы. А вот князя сторонись. Может, заставить всё-таки остаться княгине и выйти замуж? Встревожилась Алёна. «Вряд ли. Ему тоже незнакомая девица на этом месте даром не нужна. Он больше уважает передачу наследства по мужской линии. Если бы ещё других не было, а так...» «Нет, не в том дело. Князюшка наш, да баб уж больно охоч усмехнулась Степанида. «Да так зло, колко, что Алёне на миг боязно стало. А ты хороша собой. Да и чернявых в княжьем дворце мало». «Была бы впрямь девицей скромного нрава и строгого воспитания. Ещё мог бы не полезть. А ты из служивых, и он о том знает. Ещё, — Вьюжин сказал, — характер у тебя бойкий? Его князю тоже поменьше показывай, чтобы не привлечь ненароком». «Не побрезгует ли?» — с надеждой предположила латырница. Князя она ещё не видела, но в этот момент уже за глаза не взлюбила. И совершенно точно знала, что обойдётся без его внимания. «Надо же, каков! При живой жене, немало не таясь! С чего бы? Чем-то истинных девок хуже!» «Бедная княгиня», — вырвалась у Алены. «Сама виновата, сама и хлебает заваренные щи полной ложкой», — пренебрежительно отмахнулась Степанида. «Такая резкость латырницу удивила и покоробила. Это ж как она может быть виновата, если муж у неё оказался гулящим?» Но ввязываться в пустой спор Алена не стала. Всё равно не переубедит. Поэтому предпочла заговорить об ином. «Стеша, а ты ведь умеешь лицо менять, верно? Почему же тебя вместо меня не отправили? Ты бы и сыграла лучше». «Кровь?» — коротко отозвалась она. «Если кто проверит и вскроет обман, князю объясняться придётся. Сама понимаешь, никому такое и даром не надо, когда подходящая настоящая наследница есть. Ладно, давай мы лучше к делу. Попробуем понять, что княгиня с фьюжином полезного забыли или не успели тебе рассказать. А то боярин в девичьей жизни мало что понимает, а старуха за давностью лет — и того меньше. Улыбнулась она насмешливо. К концу дороги голова у Алёны стала тяжёлой. От бодрой и звонкой болтовни Степаниды, от количества тех сведений, которые латырница пыталась усвоить и увязать со сказанным старой княгиней, от тряска и езды. Возок был достаточно хорош, и едущих внутри не швыряло из стороны в сторону, но в седле было бы куда проще и приятнее. Девушка не роптала и не жаловалась, но вздохнула с огромным облегчением, когда колёса застучали по брусчатке стольного града Китежа, и повозка поплыла совсем легко, плавно. Выглядывать наружу через небольшие окошки, закрытые плотными занавесками. Алёна не стала. Много ли там на ходу рассмотришь? но заметно приободрилась. Стен Китиш не имел, так что начало города был очень размытым. Без надобности был стольному граду Чистокол. От врагов и всего дурного хранила его близость колдовского озера Светлояра, на берегу которого раскинулся Китиш и подле которого стоял Великокняжеский дворец. Взглянуть на это волшебное место Алёне тоже очень хотелось. Она не ждала всерьёз, будто что-то эдакое увидит, но мысль о грядущей встрече всё же грела. Старшая любимая дочь матушки Озерица, Духозера, покровительствовала всем Аллатырникам, а на дне Светлояра, поговаривали, лежал сам сказочный алатырь камень дающий чародеям силу. В это легко было поверить, Иначе почему так боялись зачарованного озера Болотники и откуда на его берегах бралось столько янтаря? Сбором его промышляли все окрестные деревни, но меньше из года в год не становилось. За несколько часов дороги Степанида успела многое рассказать, показать чары и почаровать, помогая новоявленной княжне скрыть янтарь в крови от чужих глаз. Алена никогда такого не делала, Для неё всё было вновь, так что помощь пришлась очень кстати. Да и чары зелёной латырницы поспособствовали. Без них вряд ли удалось бы скрыть столько огня. С ними-то полностью не получилось. Ну а Стеша в конце концов решила, что так лучше. Кто посмотрит, увидит слабенький тусклый огонёк дара, который хозяйка не стала развивать. Такое нередко встречалось. И не только у родовитых бояр и дворян, но и среди простого люда и вряд ли кто-то станет вглядываться. Кое-что из сказанного Стеши противоречило наставлениям княгини, и это поначалу путало. Например, по словам Рыжей, гулять с парнями всё же можно, и даже наедине, просто нельзя уединяться в покоях, а если очень хочется, достаточно присутствия служанки. Или вот оказалось, что про домашние наряды Людмила Архиповна рассказывала совершенно напрасно. Во дворце они были не в чести, потому что домом он был только для великой княгини, которая, по своему желанию, в любое время могла зайти в любые покои на женской половине. И хотя этого не делала, но домашние наряды никто не носил, и для Алёны их шить не стали. Конечно, Степониде веры больше, но и в обман со стороны княгини не верилась, поэтому Алёна постаралась расспросить спутницу. По всему выходила, старуха не врала, Просто, как и могла бы и сама догадаться, воспитание и семейные порядки в боярских семьях заметно разнились, строгостью и требованиями к дочерям в том числе. А вот чем, кроме поисков женихов и рукоделия, занимаются при княгине молодые дворянки, даже Стеша не сумела сказать. Выходила ничем. Только Софья решала, будут у них какие-то обязанности или нет и пока Софья лишь снисходительно наблюдала за их развлечениями, порой забавляясь устройством свадеб. А вот для женщин постарше, поопытнее, имели занятия поважнее. Они были её опорой, помощницами и единомышленницами, и дел, настоящих, нужных, хватало на всех. Княгиня ведала школами, кроме разве что военных, больницами, городскими, уездными и поместными, а также судьбой сирот. Ещё она считалась проводницей воли храма при князе и в прежние времена получала через это немалую власть. Но сейчас жрицы старались держаться в стороне от княжеских дел и в жизнь Белогорья вмешивались только в том, что касалось обрядовых и духовных вопросов. Когда Вазок въехал на княжеский двор и остановился, Алёна вдруг поняла, что помимо ожидаемого волнения перед сложным и опасным делом, испытывает ещё предвкушение и нешуточный интерес. Когда бы ей ещё довелось поглазеть на жизнь самого великого князя и его дворца? Может, если бы не угроза замужества, потому что до конца поверить в Южина не получалось, она бы искренне радовалась такому приключению. Неразговорчивый Пётр, не дожидаясь местных слуг, сам открыл дверь, помог выбраться наружу и на несколько мгновений Аллатырница забыла обо всех своих волнениях, зачарованно озираясь. Алёна понимала, что великокняжеский дворец должен быть огромным, но всё равно оказалась не готова к увиденному. Сложенные из белого камня хоромы охватывали широкий двор кольцом, и молодая княжна совершенно растерялась, пытаясь угадать, в какую сторону идти. Высокие — в три, а где и в четыре этажа строения сложной формы. Иные стояли тесно друг к другу, между другими виднелись проёмы разной ширины, и тогда здания связывали крытые переходы, обычно поверху, над рядом колонн, за которыми было зелено. Там явно таились от посторонних глаз сады или дворики. Лестницы, крутые крыши, бесчисленные окна от узких и маленьких с частыми переплётами до широких с большими ясными просветами. Одних крылец девушка насчитала пять, и это только ярких и украшенных, парадных, которые бросились в глаза. А сколько здесь было народу! По двору сновали деловитые слуги, стремительно и уверенно шагали какие-то мужчины в расшитых кафтанах и с очень важными лицами. Проплывали небольшими стайками лебёдушки. То есть девушки и женщины в нарядных сарафанах. Поодиночке они не ходили вовсе. И, проводив взглядом трёх молодых красавиц, Алёна запоздало поняла, за что именно ругала её старая княгиня. Не умела латырница так меленько шагать, чтобы почти не задевать колокольчика юбки. Глупо же и неудобно. Пока она озиралась, к ним быстро, чуть ли не срываясь на бег, подкатился невысокий круглый человечек. Шёл он пружинисто, и большой живот его, туго обтянутый красным кафтаном, смешно подпрыгивал. За ним шагали двое дюжих молодых парней. «Ваше сиятельство, радость какая! Добралися!» Он низко и удивительно ловко поклонился и живот совсем не помешал. «Боярин Вяткин, Аполлинарий Никитич, его великокняжеской светлость и покоевый ключник». «Берите сундуки, да поосторожнее!» — прикрикнул он на парней, которые уже вместе с Петром отвязывали скарб. «Пожалуйте за мной!» Притомились в пути, голубушка, ну да ничего. «Сейчас девки сенные ножки омоют, яст в сладких откушаете, с дороги вздремнёте, и румянец расцветёт». Вставить хоть слово он не давал, а вскоре Алёна и думать об этом забыла. Круглый боярин Вяткин при недостаточной внешней представительности дело своё знал крепко и говорил вещи нужные. Каковы порядки во дворце, кому с какими вопросами идти, где покои княгини, где младших детей. Где светёлки для посиделок с рукоделием, где зала для вечёрок, куда была открыта дорога не только девушкам, но и парням. И они там совместно проводили время под приглядом старших женщин. Алёна немного порадовалась за дворянских дочек. Не сидят они всё же в заперти, как думалось. Жило в княжеском дворце немало людей, но и не так много, как казалось, по виду огромных палат. Бояре из Малой или Тайной Думы, ближайшие советники великого князя, их жены и дочери, часть которых составляла свиту княгини. Жила здесь личная великокняжеская дружина из родовитых дворян, потомственных надёжных воинов, а также обитали старшие воеводы тоже с семьями. Целая деревня наберётся, если подумать. Особняком стояла казначейская палата, где жили некоторые старшие чины, а иные приходили на службу и в иные присутственные места. «Ну вот и добралисься с матушкиного благословения», — сообщил Вяткин. «Вещи ваши скоро принесут, а тут всё готовенько, и перина пухова, и всякое разное, что душеньке угодно. А прислужницу вашу я к остальным сеным определю. Неча ей. Я хочу, чтобы она со мной осталась». Опомнилась Алёна, когда Стеша из-за спины боярина замахала руками и сделала ей страшные глаза. «Да на кой она вам?» — опешил Ключник. «Не то само возражение озадачила». Не то открывшийся вдруг у княжны дар речи. Я к ней привыкла. Она и расторопная, и умница. Да наши сеные лучше. Зачем эту деревенщину-то Степанида за спиной боярина опять сделала страшные глаза, скрестила руки на груди, показательно нахмурилась и изобразила, будто топает ногой. «Я так хочу», — резко заявила Алёна, сообразив, что ей подсказывают. «Рябая да знакомая». Не то командный голос помог. Не только капризные нотки, но на боярина подействовала. Он почти перестал спорить, только спросил неуверенно. но ну, куда ж её тут?» Что Стеша подсказывала теперь, Алёна не поняла. Пришлось той самой вмешаться. «Благодарю вас, Ваша милость, за ласку, за заботу!» Залебезила она, выскользнув из-за плеча ключника и кланяясь в пол. «Да не извольте волноваться, я не непривередливая. Я вот тут, в светёлке на скамье. Зато при княженке нашей. Совсем она одна осталась, в целом свете сирота». Степани шмыгнула носом, даже пустила слезу, отчего Вяткин неожиданно растерялся, смешался и поспешил распрощаться, пообещав, что сейчас принесут еды. Отобедать княгиня изволила раньше, ужин ещё не скоро. Трапезы с княгиней были не столько обязанностью, сколько привилегией. Это ещё старуха Краснова рассказывала. Никто не запрещал вообще их не посещать, и некоторые так и делали. Например, те, кто предпочитал жить своей семьёй в отдельных больших покоях. Таких было немного, в основном из служивых дворян. А кто породовите и побогаче, предпочитали свои столичные дома. Но само их существование Алена немного приободрила. Ей странно неприятен был этот обычай, когда для женщин и мужчин строились отдельные терема. И ладно сам великий князь, но многие из живших здесь бояр следовали примеру, когда муж к жене только изредка заглядывал. Какая радость замуж выходить, коли муж противен, чужой человек, неприятный и совсем нелюбый. А жениться зачем, если с души воротит? «Ух, я уж думала, сейчас меня отошлют», проворчала теша. «Ты ворон-то не лови, стоит как когтелок на верёвочке». «Мне княгиня четыре дня о том говорила, что молчать надо и рта лишний раз не раскрывать». Недовольно возразила Алёна, которая уже понимала, что слепо следовать науке бабки не стоило, но ещё не могла сообразить, как нужно держаться. «Так молчать-то с умом!» — смягчилась рыжая. «При князем, при молодцах, при княгине. А если бы он сундуки нести отказался, тоже смолчала бы. Всё, иди-ка умывайся и запрись обязательно». Зачем? «Любопытствующие сейчас потянутся», — заявила она и бросила вслед. «Косу намочить не забудь, сушить-то её некому. Помни, вдруг кто внимание обратит. На мелочи погореть легче лёгкого». Степанида оказалась права. Пока Алёна с удовольствием плескалась в тёплой воде, обернув косу вокруг головы и подвязав платком, вроде дорога не длинная, всё равно утомила. Слышала, как рыжая с кем-то ругалась. Потом дёргали ручку — но задвижка оказалась крепкой, а потом Стеша вытолкала незваную гостью в зашей, кажется, силой. Тишина воцарилась через четверть часа, и только тогда латырница выглянула из мыльни. Помощница сидела на краю постели, беспечно болтала ногами и грызла большое румяное яблоко. Рядом был разложен богатый синий сарафан, рубашка к нему и сподняя. Сама девушка тоже успела переодеться в скромный зелёный сарафан и рубашку получше, башмачки и достала. И уже как будто не деревенская девица, а городская, отличима от прочих дворцовых слуг, разве только веснушками. «Что тут за побоище было?» — спросила Алёна, на ходу обтираясь льняным отрезом. «Родня твоя познакомиться желала?» — хмыкнула Степанида. «И я думаю, за косу оттаскать. В лучшем случае». «И мне в такой момент опять нельзя силу применять?» — опешила Аллатырница. «Силу можно, чародейскую нет. Ты ж из рода пластунов. Нечто с бабой буйной не справишься. Одевайся, пойдём есть. Там запахи такие. Не могу, аж живот подводит. Видишь, дверь закрыла, тебя ждал». «А что за баба-то?» «Тётка твоя, князя покойного старшая сестра Лизавета. Вздорная, спесивая, самолюбивая». Не столько сынок её, сколько она сама могла браться к предкам отправить. Но по мне, глуповато. Не смогла бы всё так ловко провернуть, только при большой удаче. А я в такие чудеса не верю. После этого девушки дружно решили не гнать коней и до беседы с великим князем никуда не ходить, чтобы ненароком не навлечь на себя новых неприятностей. Тем более за Алёной пришли быстро, и часа не прошло. Не обманул вьюжин, и правда ждали её. Молодой долговязый дьяк с непослушной рыжей копной на голове низко кланялся и держался очень вежливо, но со жгучим любопытством поглядывал на княжну и шагавшую за ней прислужницу. Но, как не хотелось, затеять разговор не посмел ни с одной, ни с другой. Путь оказался неблизким, пришлось миновать два узких перехода между отдельными постройками, те самые, которые Алёна рассматривала со двора. Княгинин терем был светлым и тихим, с наборными полами, украшенной кружевными подзорами и нарядной росписью. А там, куда они пришли, царил совсем иной дух. Стены светлые и почти пустые, полы тёмные, без узоров, потолки высокие, и гулкие, по ним гуляет неразборчивая разноголосица. Много людей, больше мужчины, но и женщины встречаются, явно не праздные, одетые занятно. Вроде и платье чиновничье, ровно как у мужчин, но по-женски скроенное и с юбкой. То ли выслужившиеся из простых, то ли... Боярышни дворянки тоже порой поступали на службу, иногда по доброй воле, но чаще от безысходности. Остались без кормильца, других мужчин в доме, способных позаботиться не имелось, вот и шли деньги зарабатывать. Грамоте учили всех без исключения, с цифрами управляться тоже, домашние дела вести, так что и с чиновничьей службой справлялись, но среди них это считалось страшным позором. Алёна, когда княгиня о том рассказывала, запомнила, но так и не сумела принять подобные отношения. Она ничего недостойного в честной службе не видела. Путь закончился в большой горнице перед высокими двустворчатыми дверьми. Здесь было особенно многолюдно, Ожидавшие сидели на лавках вдоль стен, прохаживались, что-то обсуждали малыми кружками. По обе стороны от дверей со строгими лицами стояла пара стражей, по всему, видать, и золотырников, а следом за ними сидели за столиками писари. Когда провожатый направился, не сбавляя шага сразу к двери, Алёна подобралась, ожидая недовольства или хотя бы ропота других просителей, ищущих княжеской милости. Но нет. Встретили новоявленную княжну только любопытные взоры и шепотки. Один из стражей окинул подошедшую троицу цепким взглядом и распахнул дверь. Дьяк с поклоном предложил Алёне пройти внутрь, и через миг дверь с тяжким вздохом затворилась, оставив сопровождавших снаружи. Тревога всколыхнулась, прошлась холодом по спине, но латырница решительно стиснула кулаки и с поклоном шагнула вперёд ближе к мужчине на престоле. Великий князь был переменчив, и просители между собой старались заранее выяснить, в каком он расположении духа, потому что в дурном на расправу был скор и нравом крут, неповиновения не терпел, а в хорошем — куда более сдержанный мягок. Вспомнив об этом, Алёна попыталась на глаз оценить настроение Ярослава Владимировича. По всему выходило хорошее, Взгляд его казался насмешливым и даже как будто приветливым. Князь сидел не так, как рисовали его на портретах, гордым, с прямой спиной, с орлиным взором и с посохом в руке. Вольно откинулся на спинку. Короткий посох — символ власти. Держал обеими руками, опираясь локтями на подлокотники. не старый 43 лет от роду, крепкий мужчина. Волосы светлые, золото пополам с серебром. И глаза серые, ясные, умные. Великий князь Ярослав Владимирович вообще оказался очень хорош собой. Не изнеженный, присыщенный богач. Витесь, плечи широкие, ладные, лицом красив, да и одет иначе, чем многие из дворни. Кафтан дорогой, богатый, алый, но золотом шит с умом, не заткан полностью, чтобы достаток показать, а только для красоты, без излишка. Золотой венец в волосах блестел тёмными, почти чёрными, как печёночная кровь лалами. При взгляде на эти камни вдруг вспомнилось кольцо на пальце вьюжины, и Алёна поняла, почему оно показалось знакомым. Рассказывали о таких перстнях зачарованном знаке особого расположения великого князя, который разрешал вершить оговорённые дела от его имени. Высоко Ярослав Боярин оценил и доверял ему. По правую руку от правителя за небольшим столом сидел ещё один писарь. Лавки вдоль стен были почти пустыми, в дальнем краю только притулились двое совсем древних старцев в боярской одежде и словно бы дремали с открытыми глазами. А перед престолом стояло несколько человек, видимо, та самая родня, с которой великий князь должен был познакомить наследницу. Мужчина в летах, Коренастый и массивный, весь седой, с тяжёлым взглядом. Должно быть дядька покойного князя. Его племянница — Алёнина тётка по отцу. Статная, пышная, с густо подведёнными глазами и в таком разукрашенном сарафане, что за золотом и каменьями не разобрать цвета ткани. Наверное, та самая, что со Степанидой ругалась. Сын её — тонкий, высокий паренёк, моложе Аллатырницы с мягкими светлыми кудрями и светлой кожей, наружность книжника. Чуть в стороне от них стояла молодая женщина в тёмном сарафане без шитья и с серым вдовьим платком на голове. По традиции, скорбный наряд носили три года, если вдова осталась с детьми, и до трёх месяцев, если брак не принёс плодов. Приблизившись на положенное расстояние, остановившись рядом с другими просителями, но на полшага впереди, Алёна едва успела себя одёрнуть, чтобы не вскинуть ладонь к плечу, а сложить руки у сердца. Низко поклонилась. «А вот и последняя родственница», — проговорил великий князь. «Поднимись», — разрешил ей. «Рад видеть тебя, Алёна Ивановна. Как дорога? Спокойно ли добралась?» «Благодарю ваша светлость за заботу и ласку. Всё волею матушки благополучно», — ответила Аллатырница, — Вспомнив, что прямо пялится на князя неприлично, и опустив взгляд на его сапоги. Потом искоса глянула на родню и встретилась с лютой ненавистью в глазах тётки. Янтарь в крови опалил нутро жаром, встревоженно откликнувшись на чужую злобу. Девушка на силу справилась и удержала пламя. Скорее от неожиданности, чем от неумения. Давно с ней такого не случалось. Может, от того, что прежде не сталкивалась со столь сильной и неприкрытой неприязни. А коли все в сборе, то пора и мою волю огласить. А воля такова. Наследницей покойного князя Красного станет его незаконная, но признанная дочь Алена. От сего момента и впредь звать девицу княгиней. Сроку ей обвыкнуться во дворце месяц, а по его исходе будет выбран для неё достойный муж, поскольку не делай это, девица одной уездом управлять. «Если полюбится кто из боярских сыновей, не бойся, красавица, прямо говори. А коли нет, сам подберу тебе достойного мужа. Или ты против?» «Веряюсь вашей воле, светлый князь, и принимая заботу с благодарностью». Откликнулась Алена и вновь поклонилась, в очередной раз утешая себя тем, что всё это временно. И выходить замуж на самом деле её никто не заставит. Главное, пусть в вьюжен к исходу этого месяца убийцу поймает». Боля ваша, светлый князь!» — заговорила тётка, и Аллатырница узнала голос. Именно с ней ругала Степанида. «А только нет ли ошибки? Не подменили девку-то злодеи? Разве можно приблудной какой-то на слово верить?» «Изволь, Лизавета Никитишна, дело нехитрое. Вот, Аллатырники мои, люди надёжные. Сейчас и установят, есть промеж вами всеми кровное родство. Этого довольно будет? Или им ты тоже не веришь?» Ярослав Владимирович усмехнулся. «Как можно, светлый князь?» Кисло проговорила она. «Тем более сын мой, Аллатырник не силы немалый. Он мне тёмный всё и растолкует». «Матушка!» — просительно пробормотал тот тихонько, но Алёна услышала. И заметила, как смущённо порозовели скулы Афанасия. Какой виноватый взгляд он бросил на князя. «Ничего, зря мы, что ли, учителям такие деньги платим». И ты целыми днями за книгами просиживаешь, — разворчалась тётка. Двоюродного брата стало жаль. Он, похоже, удался не в мать и на первый взгляд казался неплохим парнем. Вот только Алена изнывала от желания узнать, какой в нём янтарь. Не жёлтый, пламя робким не бывает, и не белопенный. Ветер лёгок и игрив, не скромничает. Зелёный? Янтарный взор сил не тянул, у взрослых получался сам собой и Алёне приходилось своеволей сдерживаться. Велели же дар не открывать. А вдруг и такая малость привлечёт ненужное внимание? Тем временем один из старичков, сидевших словно бы просто так, поднялся и приблизился к наследникам. Что чаровал, Алёна не понимала, оставалось только гадать. И волноваться. А вдруг в вьюжин ошибся, и сейчас обман вскроется? Она даже успела немного на это понадеяться, тогда бы её сразу отпустили в освояси и не пришлось бы осваиваться в княжеском дворце. Всерьёз не верилось, но... Тело на мгновение объяло колким теплом, и Аллатырница вздрогнула от неожиданности. Одновременно с этим рядом ойкнула тётка, а старший из мужчин зябко повёл плечами. Потом всех четверых, кроме молчаливо стоявшей в стороне вдовы, окутало слабое тревожно-красное свечение. «Родня!» Скрипучи бросил старичок, как будто с разочарованием, и прошаркал обратно к скамье, не дожидаясь приказа или разрешения. «Одобряешь, Лизавета Никитишна?» с усмешкой спросил великий князь. «Родня!» Поджав губы, выплюнула та. «От девки сенной нагуленная!» Алена только стиснула зубы, чтобы не огрызнуться но от недоброго взгляда в сторону тётки не удержалась. И та это заметила. «Ишь, зыркает! Что, правда, глаза колет?» «Твои мысли на сей счёт, Лизавета, меня не интересуют». Краснов дочь признал, на что имеется бумага. Похолодевшим голосом оборвал её князь. Тётка аж покачнулась назад от неожиданности и поспешила согнуться в глубоком поклоне. «Прости, глупая баба, светлый князь!» «Скорбь о сердце разъедает», — пробормотала она. Алёна с трудом сдержала злорадную улыбку. Ещё старая княгиня рассказала, что великий князь в разговоре переменчив. И переменчив вдруг, как медведь, то вроде спокойный и вальяжный, а в другое мгновение сожрёт с потрохами. И теперь вот старухина дочь, кажется, переполнила чашу княжеского терпения. «Писарь, указ. Готова ваш светлость?» Тут явно не терял времени даром и итога проверки не ждал, составил всё сразу. Вскочил, с поклоном поднёс князю бумагу на тонкой белёсой дощечке, вверху которой крепилась подставка для алого самописного пера. Писарь пользовался при этом другим, обыкновенным, которое стояло у него на столе. Князь в повисшей тишине прочитал документ, одобрительно кивнул, поставил быстрый размашистый росчерк тем самым малым пером. Приложил печатное кольцо, блестевшее на мизинце. Бледная жёлтая вспышка — повелительный жест. И писарь скользнул на своё место, чтобы аккуратно положить очередную бумагу в тонкую стопку на краю стола. «Идите!» — новый небрежный жест, и двери распахнулись сами собой. Продолжать спорить с князем никто не осмелился, и родственники потянулись к выходу. К счастью, Алёны тёткой её дожидаться не стала, с видом и напором молодого быка двинулась прочь, увлекая за собой сына. Вдова немного замешкалась, оглянулась на новую княгиню, но тоже не задержалась. И Аллатырница спокойно вышла последней. Ждать её под княжескими дверями и устраивать свары тоже никто не стал. И до своих покоев девушки в сопровождении всё того же рыжего дьяка добрались без труда.